Если второе, то куда он направился? Нет ответа. Ничего, кроме тишины. Мертвой тишины. Обернувшись, на вновь посмотрел на мотель. Окна конторы были темными. Дверь закрыта. Или почти закрыта? Почти? Эми заморгало, всматриваясь пристальнее. Дверь была приоткрыта. Возможно, это и был ответ. Предположим, Хэнк зашел внутрь, потому что он был там. Эмми направилась к конторе, входя к двери, тихо крикнула «Хэмк!». Ответа не последовало. Но дверь действительно была приоткрыта. Открыв сумку, Эмми достала правой рукой зажигалку, левой засигнула молнию, затем потянула дверь на себя. За порогом царила темнота. Темнота, которую огонь зажигалки мог пронзить, но не рассеять. Если что-то и таилось в этой темноте, зажигалка вряд ли могла стать подходящим оружием. Огонь исцеляет. Сделав глубокие вдохами, крутанула колесико большим пальцем, но тут же погасила пламя, потому что уловила тот же запах, который витал над местом аварийной шоссе. На этот раз бензином тянуло изнутри помещения на пороге которого она стояла. «Эрик!» — крикнула она. «Какой смысл молчать и прятаться?» Запах подсказал ей, кто и чем здесь занимался, и что мог сделать, когда Хэнк застал его врасплох. «Эрик, остановитесь!» Но сама она устала стоять у двери и двинулась внутрь, в вглубь тишины и теней. тени от стойки, от восковой фигуры на стержне, теней, лежавших на полу. И едва не споткнулась от того, кто лежал на полу лицом вниз. Ее крик разорвал тишину. Эми попятилась к стойке и задела локтем звонок. И в одно мгновение все ожило. Зазвенел звонок. Она повернулась к стойке. В дверном проеме за ее спиной мелькнула тень, что-то блеснуло. Поворотный механизм заработал, и фигура за стойкой обратилась к Эми лицом. — Добро пожаловать в мотель Бейтса! — произнес записан на пленку голос. И Норман торжественно улыбнулся ей своей восковой улыбкой а нож уже был занесен над ее головой. Глава 24 Нож со свистом пронесся мимо головы Эми и воткнулся острием в стену. Тогда кривольвер человека в форме, стоявшего в дверях, нашел свою цель. Человеком в форме оказался худой, ржеволосый помощник шерифа по имени Элл. Эмми была безмерно благодарна ему, хотя, будь у нее ее выбор, она предпочла бы, чтобы я спасителем стал Дик Рено, но Рено уже сделала свой выбор. Теперь, когда Энгстром восстановил его нас службе, они с Энди Ольвер предпринимали очередную попытку сойтись. Больше Эмми его не видела. Оглядываясь спустя время назад, она думала, что, возможно, это и к лучшему. Вот с Энгстромом ей довелось увидеться, но воспоминания о нем были смутными. Он был просто одним из персонажей кошмара, последовавшего за событиями в мотеле. Кошмара, в котором участвовало так много людей, и который, казалось, длился так много дней. Все это время каждый, как мог, старался оградить теми от репортеров, хотя исключить их присутствие полностью было невозможно. И пока все это безумие не улеглось, покидать город она не собиралась, едва ли это было бы достойным ответом на ситуацию. Вот в чем заключалась настоящая проблема. В отсутствии ответов. Уже никогда никаких ответов не даст Чарли Питкин, который вместе с дочерью выпил упаковку снотворного в ночь происшествия в мотель. Никто никогда... Не получит никаких ответов от Эрика Данстейбла, от чьё тело Эми едва не споткнулась в конторе. Никаких ответов не было от Ханка Гипса, и уже никогда не будет. Он умер от пулевого ранения по дороге в больницу Банкрофт-Мемориал. Глава 25 пятая Гипс умел прятать концы в воду и обнаружить что-либо оказалось довольно трудным делом. Несмотря на впечатляющие успехи криминалистики, судебной медицины и других точных наук, все в конце концов свелось к обычной следственной рутине, связанной с установлением фактов.